Глава 17. Переправа. То, что им придется пересечь реку, Касс сказала сразу. Только с ее точки зрения проблем с переправой возникнуть не должно было, ибо с берега на берег должен был быть перекинут мост. Так, по крайней мере, говорили в ее племени те, кто когда-то ездил красной дорогой. Реальность этой легенде немного не соответствовала. От слова «совсем», как заметила Беска, с мрачным удовлетворением закоренелого пессимиста по отношению к адекватности чужого мнения. Большой деревянный мост давно сгорел. Обугленные сваи уже облепил ил, и на них кое-где проросли клочки травы. С тех пор кто-то попытался сделать пешеходный подвесной, о чем свидетельствовали обрывки стального троса, обмотанного вокруг толстых стволов. Да, видимо, во время весеннего половодья его разрушил проплывающий по реке мусор. Ширина реки была метров 200, не меньше, а течение стремительно проносило мимо берега упавшие на поверхность листики. «Да», — произнес Слава, — «если бы я умел плавать, то, возможно, предложил бы ее преодолеть вплавь». «Даже если бы ты был отличным пловцом, я бы не советовала», — ответила Касс, — «хотя бы потому, что она течет с ледников в горах. Вода очень холодная даже летом, а сейчас так вообще ледяная. Ну а потом, что ты будешь делать с кроветками?» «С креветками?» — переспросил Слава. «Не знаю, о чем ты. Я о маленьких зубастых кровососущих рыбках, что способны обескровить и убить даже зашедшую по колено в воду корову. Возле берега-то их не очень много. Тут их птицы ловят. Но там, на глубине, их полно. Ты и до середины не доплывешь». Слава передернул плечами. «Все равно вопрос риторический. Я столько не проплыву. Я тоже совершенно покошачьи фыркнула касс. Терпеть не могу воду». «Понятия не имею, умею ли я плавать, и проверять не буду», ответила Беска на их мой вопрос. «Предлагаю построить плод». «Не, не пойдет», — покачал головой Слава. «На глубине мы не сможем отталкиваться от дна, и нас неуправляемо понесет по течению. Чтобы держал троих, нужен довольно массивный плод. И на веслах, которые не так просто вырезать, его с берега на берег не перегонишь. При таком течении снесет много километров ниже». «Тут нужна лёгкая лодка и хорошие весла». «Ты умеешь делать лодки?» — ядовито спросила Беска. «Нет», — вздохнул он. Вдали раздался долгий протяжной вой огромного зверя. В этом звуке была сконцентрирована и смертельная тоска, и глухая ярость кровожадного хищника, и даже какая-то нотка радости, которая пугала даже больше других. «Боже, что это?» — прошептал Слава. «Ракшатанский зверь вышел на охоту» тоже шепотом ответила Касс. «И что это за тварь?» — громко уточнила беска. «Тот, кто с ним встречался, уже ничего не расскажет. Хорошо, что он никогда не нападает на поселение, только на одиноких путников, причем исключительно на людей. Кто-то даже называет его «карающей дланью замка». «Ты знаешь, идея с плотом мне уже не кажется дурацкой», — заявил Слава. «Думаю, надо поискать местных. Кто-то же натягивал мост взамен разрушенного». «Для этого нужно было как минимум один раз тросом переплыть на тот берег», — сказала Касс. «И вряд ли это был такой добрый путник, что позаботился об остальных. Вот вы бы стали натягивать мост, уже предали реку. Нужно найти народ, который живет тут, на берегу. У них обязательно должна быть лодка». Звучит разумно, кивнула беска и принюхалась. «Но я не чую дыма». «Вы не испугаетесь, если я обернусь на время? Нюх в животной форме у меня острее!» — смущенно спросила Касс. «Валяй!» — махнула рукой Беска. Слава же, на всякий случай, сделал пару шагов назад. бески почему-то казалось, что процесс превращения в пантеру должен проходить долго и мучительно, но девушка просто присела на курточке, прыгнула из приседа вперед и приземлилась уже на передней кошачьей лапы. Превращение произошло за доли секунды, прямо в воздухе. пантера повертелась на месте, подняв мордочку и принюхиваясь. Потом прошлась, опустив голову по краям дороги. Неожиданно поднялась на задние лапы, чуть подпрыгнула и сразу превратилась обратно в человека. «Ничего», — расстроенно, смущенно сказала Касс. «Похоже, я ошиблась насчет местных». «Или они не выходят на дорогу», — пробормотал Слава. «Тут у вас, насколько я понял, неспокойные времена. Вполне разумным было бы скрыть свое поселение от чужих глаз». «И как мы тогда их найдем?» — ехидно спросила Беска. — Элементарно. Пойдем по берегу. Либо наткнемся на следы, либо дойдем до ближайшего ручья. А дальше — вверх по течению. Без воды никто не может жить. Если за пару часов не найдем ничего, вернемся и пойдем в другую сторону, — ответил Слава. — И почему он знает ответ на любой вопрос? — внутренне возмутилась Беска, а вслух спросила. — Может, твое зрение подскажет нужную сторону? Слава уверенно указал налево от дороги. — Там наиболее сложные цвета. Справа всё просто зелёный спокойный лес и больше ничего. А слева что-то странное, переливчатое. «Ладно, проверим», — кивнула беска. Ручей впрямь встретился довольно быстро. Даже не ручей, а вполне приличная речушка шириной метров в два. Следов не наблюдалось, но выше по течению отчётливо доносился шум водопада. Беска, не спрашивая мнения остальных, пошла туда. Минут через десять вся компания уперлась в высокий каменный обрыв, с которого падал, распыляясь мелкую пыль, широкий водяной поток. «Умный, умный!» «А дурак!» — прокомментировала Беско вслух, когда Слава, пыхтя как рассерженный бобер, догнал их сказ. «И что ты предлагаешь делать дальше?» Было похоже, что они стоят у подножия плато, которое полукругом уходило в глубину леса слева и справа, покуда хватало взгляда. Высота обрыва была этажей семь, не меньше. Возможно, что там наверху даже кто-то и жил, только добраться до них было не проще, чем на тот берег реки. «Нам туда не надо», — невозмутимо ответил Слава. «Там ничего нет, кроме леса. Мы пришли». Беска демонстративно обернулась по сторонам, недоуменно разведя руки в стороны. «Что-то я не вижу тут хижин». «В этом месте что-то не так. Оно сложнее, чем кажется. Тут все переливается цветами. Я...» Не знаю, в чем дело, но это место странной силы, рукотворной. Просто нужно разобраться. Касс мгновенно обернулась пантарой и прыгнула сквозь струи водопада. Спустя несколько секунд вынырнула обратно, покошачья тряхнулась и тут же вновь стала человеком. «Не хотела одежду мочить», — пояснила она. «Там ничего нет, небольшая ниша за водопадом, пустая и ничем не пахнет. Зато тут следы есть». Беска недоверчиво взглянула под ноги. «Нет, так не увидишь, но я чувствую запах людей. Они тут бывают, но куда деваются потом, непонятно». Пришлось подойти к струям воды поближе. Одежда тут же начала мокнуть от водяной пыли. Беска взглянула наверх. «Ты думаешь о том же, о чем я?» Неожиданно произнес Слава ей на ухо. За шумом воды она не услышала, как он подошел. «Это же чертов дождь!» которые ты так ждала». Ни о чем таком она и не думала, и от этого ей стало стыдно. Действительно, ее раздражение все больше мешает ей нормально соображать. Если бы она не стремилась найти подвох в словах и действиях друзей, то наверняка бы тоже додумалась. «Да, если ничего тут не найдем, то попробуем прыгнуть на тот берег». «Почему не сразу?» — удивился он. «Люблю загадки. Если в этом месте что-то не так, то я хочу понять, как это работает». «На тебя не похоже. Ты же всегда рвешься к цели, как спущенная с цепи бульдожка. А тут вдруг тормозишь из-за любопытства», — усмехнулся он. Беска побороло желание двинуть ему по шее за бульдожку. «Это я, по-твоему, такая страшная, нелепая лупоглазая и слюни во все стороны?» «Нет, я не то имел в виду», — начал защищаться он. Но беска изловчилась, развернулась и толкнула его под строй воды. Падая, Слава инстинктивно схватился за ее рукав и дернул за собой, и они оба рухнули в водопад. Беска сжалась, ожидая погружения в ледяную воду, но неожиданно стукнулась о землю. Она мгновенно перекатилась и вскочила на ноги. Они со Славой оказались на окраине небольшого поселка. Деревней его назвать язык не поворачивался, так как перед ними были не избушки, а настоящие каменные коттеджи в два, а то и в три этажа. Такие вполне можно было встретить в окраинах Парижа, где она как-то побывала. Их уже заметили. Вешающее во дворе белье женщина что-то прокричала а на крыльцо вышел мужчина, прислонив ладонь к глазам, прикрываясь от солнца и внимательно посмотрел на беску со Славой. Покачал головой то ли недоуменно, то ли осуждающе и направился к ним. На зов женщины выглянули и соседи, и также пошли вслед за мужчиной. «Еще не поздно смыться!» — прошептал Слава. «Почему Касс нам не сказала, что тут деревня? Она же прыгала в водопад!» — спросила Беска, наблюдая за приближающейся процессией. «Её до сих пор нет, значит, она не может к нам попасть. Видимо, это не так просто. Её сюда не пустило». «Значит, и смыться отсюда не так просто», — ответила Беска. «Давай подождём. Мне кажется, что к нам идут с миром». Обитатели деревни выглядели вроде бы как обычные люди, если не считать роста. Даже мужчины были не сильно выше бески, но обладали не крежистой фигурой, как это часто бывает с низкорослыми, а изящной, даже скорее подростковой. Слава на их фоне казался просто великаном. «Приветствуем, пока неизвестная нам сестра!» — произнес подошедший мужчина с добродушной улыбкой. «Я бы рада ею оказаться, но мне кажется, вы ошиблись», с максимально вежливой улыбкой ответила беска. «Наша долина бы не открылась никому другому. Ты скользнула сквозь капли водопада. Возможно, ты этого и не подозреваешь, но в тебе течет наша кровь. Если не родители, то уж бабушка или дедушка точно были из нашего народа, скользящих по отражениям». «Люди дождя!» — восторженно прошептал за ее спиной Слава и тут же добавил. «Скользящие по отражениям, значит, вы тоже умеете перемещаться при помощи капель воды?» «Конечно, иначе в наше поселение не попасть, всевидец!» — кивнул мужчина. «Они такие же, как ты!» — Слава дотронулся до плеча Бески. Она почему-то от этого вздрогнула. Внутри у нее появилось странное чувство, от которого по телу распространялась волна тревоги и спокойствия одновременно. Она никогда не задумывалась о том, что в живых могли остаться чуть более далекие родственники, чем мама и папа. А ведь действительно, наверняка же где-то существовали дяди, тёти, двоюродные, троюродные братья. До этого момента беска была уверена, что осталась на всём свете одна деношенька Ну, не считая авантюриста, который непонятно почему так заботился о ней раньше. И Славы, который тоже проявляет внимание, понятно почему. А теперь вдруг напротив стоят люди, с которыми у неё хоть и дальние, но всё-таки кровные узы. последнее сомнение разбил Слава, прошептавший. «У них и уши, как у тебя, посмотри!» Она перевела взгляд на ухо мужчины. У того тоже, из-за чуть более вытянутой формы ушной раковины, вообще отсутствовала мочка. Так было и у женщины позади него. К остальным она уже не стала приглядываться. В горле внезапно образовался горький комок, а мир вокруг чуть расплылся. Беска протерла глаза и с удивлением ощутила на ладони влагу. Она никогда не плакала. Ни разу с момента воскрешения. Эта мысль вернула ее в реальность, И все волшебство момента рассеялось. «Да, возможно, я была вашей родственницей до смерти. Теперь перед вами не более, чем воскрешенный демон», — отрезала она. «Мы пришли в поисках помощи, чтобы перебраться через реку, но, как я вижу, зря. У вас тут и реки-то нет, не то что лодок». Наверное, она сказала это речью, чем следовало, но ей сейчас было трудно контролировать эмоции. Странно, что умеющие нырять в водяные отражения просят помощи, чтобы преодолеть водную же преграду. Но и помочь нам совсем не нетрудно при одном условии. Выпейте с нами чаю и расскажите о себе. Наш народ давно рассеялся по другим мирам, и мы очень дрожим моментами, когда встречаем одного из своих. Беска хотела было отказаться, но тут же одернула себя, что сама предложила Славе задержаться. Действительно же, пару часов можно и подождать. К тому же тут горячий чай и, наверное, печеньки. «Там, за водопадом, осталась еще одна из нашего отряда. Я только схожу за ней, если вы не против», — произнесла она.